Письмо 95 пятое Юрию Юлиановичу Битову. 1903 год, июля 10 -го, Ясная Поляна. Милостивый государь Юрий Юлианович, благодарю вас за присылку вашего прекрасного издания книги обо мне. Примечание первое. Так как я занялся в последнее время составлением своих записок, я просмотрел биографическую часть вашей книги и нашел ее необыкновенно полной и совершенно верной Совершенным уважением готовы к услугам Лев Толстой. Примечание. Библиограф Битовт прислал свою работу граф Лев Толстой в литературе и искусстве. Подробный библиографический указатель русской иностранной литературы о графе Льве Николаевиче Толстом. Издание Сытина Москва 1903 год. Конец примечания.